В порядке реквизиции с угрозой взлома кладовых банка. Вячеслав Рудольфович перечитал решение Совета Банка и повернулся к Горбунову. Не признают, товарищ секретарь, совнарком юридическим лицом. Вот куда загибают господа из банка. Не считает себя вправе удовлетворить. Но титуловать стали почтительно, Вячеслав Рудольфович, откликнулся Горбунов. И вашу должность прописали как положено. Ещё бы несколько деньков, деньги по зарёс нужны, Вячеслав Рудольфович, вздохнул Горбунов. Сам наркому почтовые марки купить не на что. Бумаги нет, типографиям платить надо, а вы несколько деньков. Знаете, что недавно сказал Вадим Велично на заседании Петроградского совета? Вот я записал себе для памяти. Наш недостаток в том, что советская организация еще не научилась управлять. Мы слишком много митингуем. Вот так, Вячеслав Рудольфович, митингуем. Разговорами занимаемся, миндальничаем с банковскими чинушами. Уметь надо нам управлять государством. Непростая ты наука, за десять дней не осилишь. Голосистой медью звенели трубы. Гул к уху или барабаны... И сотни ног печатали шаг по бледенелой брусчатки. За сходным отрядом солдат-матросов Красногвардейцев, образованным по приказу Троцкого из представителей частей гарнизона, следовали два грузовика. На них должны были погрузить деньги, которые предстояло изъять и хранились в государственного банка. Ещё вчера вечером свои люди шепнулись о конях, что по приказу Троцкого воинские части завтра захватят государственный банк изломают колодовы. Об этом немедленно были извещены служащие. "Ну вот, господа", сказал Соконин. "Теперь уже никто не может сомневаться в истинных намерениях комиссаров. Завтра банк будет ограблен. Народные деньги, которые России доверила наша совесть и честь, будут расхищены. Страна останется без государственной казны. Это гибель России" извергнутый большевиками в пучину анархии и смятения. Новость прокатилась по комнатам, этажам и коридорам, с каждой минутой обрастая всё новыми и новыми подробностями. Через несколько часов уже совершенно точно говорили, что вместе с отрядом прибудет батарея 3-дюймовых орудий, и банк подвергнется обстрелу, что матросы вооружены газовыми бомбами, что всех служащих немедленно выстрелят из пулемётов. Кое кто попытался ускользнуть от предстоящей заворухи, но Соконе дал строгое распоряжение без его личного разрешения из банка никого не выпускать. Ещё с вечера товарищ управляющего разослал во все стороны гонцов, и теперь приходы сводного отряда в банке ждали также представители городской думы, меньшевистской исполкома крестьянских депутатов, заправилы Банка Союза и представители коммерческих банков. Начальник охраны банка штабс-капитан Кудрявцев заявил, что скорее погибнет, чем допустит, чтобы большевиками был вскрыт хоть один сейф с народными деньгами. «Сводный отряд! Слушай команду!» — раздался натренированный голос штабс-капитана Миронова. «Стой! К наге!» За литой оградой в боевой готовности стояли солдаты охраны банка под командованием штабс-капитана Кудрявцева. Два бывших штабс-капитана неторопливо подошли с разных сторон к решетке и козырнули друг к другу. «Именем революции я требую!» «Именем революции России не имею права!» Миронов растерянно оглянулся на сопровождающих отряд представителей полковых комитетов и на хмурого комиссара Минжинского. Было очевидно, что уговорами не одолеть саботирующих чиновников Государственного банка. Более того, Вячеслав Рудольфович начинал подумывать, что Шипов и остальные из-за правилы банка воспринимают эти уговоры чуть ли не как признак слабости советской власти. «Нужно переходить к делу. Слишком много митингуем», — всплывали в памяти укоряющие слова Владимира Ильича. «Нет, господа саботажники, революционный народ может применить и силу, чтобы взять деньги, которые по праву принадлежат ему». Одна коминджинского насторожила известие, что руководить операцией по вооружённому захвату банковских сейфов будет Троцкий. Все товарищ весьма любит шум и гром, а вот о деловой стороне операции наверняка не позаботится.